Игра не кончается. Надоели чудеса. Каждый день одно и то же. Чудеса. Зайчик зевнул, показывая, что ему очень и очень скучно. Ты что? Максим кинулся к Пете. Хочешь остаться без лунада? Подумаешь, отмахнулся зайчик. А ну, давай, лунат! Зайчик полез в карман и протянул Максиму лунат в блестящей обертке. Я все умею, сверкали магические слова. У меня зубы болят от этого лунада. Зайчик повернулся на одной ноге крикнул: "Кто со мной в прятки?" Ребята молчали. Пошли играть в дрессированные троллейбусы, предложил Максим. Пусть они бегают на задних колесах. Никто не шевельнулся. Сергей, Мишка, за мной, позвал Максим. На модочке нужно готовить, буркнул Мишка. С отцом на рыбалку едем, поддакнул Сергей. Максим разозлился. Знаете вы кто? Знаете? У человека беда, а вы беда? У какого это человека беда? Я бы сказал, дразни вы поймете. Максим махнул рукой. Вы лучше отвечайте. Будете играть с гумгамом? Мы идем на рыбалку, вздохнул Мишка. Договорились. Вздохнул вслед за братом Сергей. «Вы...» — максим задохнулся вы предатели вот вы кто отдавайте лунат еще две плитки были возвращены максиму а ты спросил максим лёша попова изобретатель из семнадцатой квартиры вытащил лунат надкусил и лениво сказал раз за его спиной повис кружевной гамак лёша лег в гамак уставился в небо я буду думать сказал он наморщив лоб «Может, и ты не хочешь играть?» — наступал Максим на розовощокого Лёню. Лёня пятился, дергал плечом. «Не знаю, что-то не хочется». «Выкладывай, лунат. Я не подумаю. А я говорю, давай!» Через секунду приятели тузили друг друга, и компания вокруг них сразу оживилась. «Честный бой, без Лунада! кричали зрители. «Мишка, суди!» Даже ленивый изобретатель соскочил с гамака, запрыгал, замахал кулаками. «Раз!» — считал Мишка. «Два! Три!» Бой длился до десяти. Неожиданно крепкие руки схватили мелькавшие в воздухе кулаки, и все увидели Гумгама. Он был в спортивном костюме, настоящий судья. «Победа присуждается двум сторонам», — сказал с улыбкой космический путешественник. «Эх вы! Разве так сбивают из воздуха мороженое?» «Смотрите, как надо леденить воздух. Эту морозильную игру придумал я». Руки Гумгама завертелись с быстротой пропеллера. Он словно отбивался от отряда невидимок. Наконец перестал взбивать воздух и поднял над головой кулак. «Эскимо!» — похвастал Гумгам. Каждый его палец оброс мороженым с шоколадной корочкой. «Самый приятный завтрак!» — продолжал Гумгам, облизнув палец. «Это мороженое. Кто хочет? Эскимо из воздуха!» Кое-кто принялся махать кулаками, но не все. Большинство стояло со скучающим видом. «А вы?» — спросил Гумгам. «Вы не любите мороженое?» «У них болят зубы», — мрачно пояснил Максим. «Им надоел лунат». Лицо Гумгама странно поголубело. Он молча смотрел на друзей. «Вы не хотите больше играть?» — удивленно сказал он. Его друзья молчали. «Вы не хотите играть в луну и Звезды? «В деревья качеля, стрекосы смех? Не хотите играть со мной?» «Мы уже вовсю играли», — раздался голос Мишки. «Ага», — пискнул зайчик. «И так каждый день обманываешь бабушку, а это нечестно». «От ремня не уйдешь. поддержал его Сергей. Алёша Попов сказал, лежа в гамаке. «Понимаешь же, гум когда с луна, все очень легко, все само собой получается, а мне, может, не хочется, чтобы получалось». Что я не человек, что ли? Я сам хочу, сам, понимаешь?» Гумгам рассердился. Глаза его сверкнули синим светом. «Я ухожу», — оглядывая друзей, предупредил Гумгам. «Ты что, Гумгам?» — испуганно произнес Максим. «Я ухожу из вашего двора», — еще громче сказал Гумгам. «Я найду веселых людей». «Я иду с тобой», — заявил Максим и вдруг вспомнил, что у него нет камня путешествий. Но он не смутился. «Я буду играть с тобой, Гумгам, у меня есть лунат!» Он хлопнул себя по карманам, стал выворачивать их. Карманы были пусты, только что в них лежал чужой лунат. Теперь и его нет. А втук! прошептал Максим никому непонятное слово. И Гумгам сразу догадался, что минуту назад, когда он сказал, что навсегда покидает этот скучный двор, лунат исчез из карманов всех игрунов. «Я найду новую планету, планету для игр», — горячо сказал космический путешественник, обращаясь к Максиму. «Пускай там никого не будет. Только ты и я. Нам всегда весело. Жди моего знака». Он вытащил синий камень и чуть помедлив подбросил его в воздух. «Прощайте», — крикнул гумгам ребятам. «Не скучай, Максим!» Зазвенело в ушах отлопнувшего шара. Да еще что-то стукнуло о землю. Это свалился Лёш Попов, оказавшись без гамака. «Ничего», — проворчал он, потирай бок, — «совсем и не больно». Никто не засмеялся. Приятели разошлись. Максим сидел на корточках возле клумбы, печально смотрел на засохшие комки земли. Так одиноко, наверное, чувствует себя человек в пустыне. Ни друзей рядом, ни пучка травы, ничего живого. Одна голая земля. И вдруг Максим вскочил. Он заметил синее пятнышко. «Неужели цветок?» «Его, Максима, цветок!» Когда весной взрослые вскапывали клумбу, садовник дядя Егор дал Максиму горстку семян, и мальчик бросил их в землю. Он не надеялся, что из этих крупинок появятся на свет живые цветы, но каждое утро подбегал к клумбе, а вдруг что-нибудь выросло. День ото дня твердела под солнцем земля, и вот через прочную корку пробил супруги стебель, а на нем... Синела чашечка цветка. С удивлением, даже с испугом смотрел Максим на цветок. Неожиданно мягко засветилась, заголубела клумба, и Максим попятился. Сначала он удивленно хлопал ресницами, потом рассердился. Так ведь не бывает, чтобы за одну секунду расцвела вся клумба. Кто это подшутил над ним? Ведь ни у кого из ребят уже не было лунада. Над домом проплывало одинокое облако. Тень от него накрыла клумбу. Тяжелые капли упали на макушку мальчика, и он, подняв голову, замер. Сквозь хмурую синеву виднелась чья-то фигура. Там, на дождевом облаке, кто-то сидел или лежал. Гумгам! Он летел на этом облаке. Гумгам лежал очень грустный. Лежал в дождевой луже и смотрел с вышины на знакомый двор. Он слышал голоса ребят и видел, что игра продолжается без него. Он заметил стоящего перед клумбой Максима, махнул ему рукой и прошептал «Раз». Вспыхнуло внизу синее пятнышко клумба, и Гумгам улыбнулся. Он сделал прощальный подарок другу перед тем, как искать новую планету. А ребята внизу кричали «Догоняй, чурик, я в круге! Кто со мной запускать ракету? Лезь выше, ещё выше!» Мир снова принадлежал им и грунам без лунада. Не только этот двор, поля и леса, откуда летел пахнущий травой зеленый ветер, теплые и холодные моря, посылавшие прозрачный летний дождь, невидимые днем звезды и самая близкая, самая яркая на небе звезда солнце. игруны без лунада. Они не умели летать на облаке, проходить мимо стены, переворачивать в воздухе лесенку, но они всегда верили, что когда-нибудь будут играть во все на свете, как гумгам, и они бежали навстречу своему будущему, играя пока в обычные салочки. Падали, обдирая колени, скакивали и снова ловили друг друга. Гоняли по траве мяч, копались в песке, запускали по руки в теплую черную землю, из которой, они знали это точно, вырастает все живое. «Лови, бросай, бей! Эх ты, растяпа! Молочина, вот это удар!» Звенели летящие к солнцу голоса. И Максим что-то кричал и махал улетавшему другу. Когда облако скрылось за крышей, Он снова нагнулся над клумбой, разыскивая свой цветок. Облако, на котором лежал Гумгам, спокойно плыло над полями. На берегу узкой речки Гумгам увидел две маленькие фигурки и рядом фигуру побольше. Он печально усмехнулся. Он знал, кто это — Сергей и Мишка. Они ведь договорились идти с отцом на рыбалку. А рыболовы не подозревали, что над ними парит Гумгам. Они вообще не замечали ни падавших сверху капель, ни самого облака застыли под зеленым кустом, уставились на поплавки. Один красный, второй желтый и третий из обыкновенной пробки. Со своей вышины гумгам, конечно, не мог видеть, как дрогнул, заюлил на воде пробочный поплавок, как натянулась леска и сверкнул на солнце пустой крючок. «Эх, сорвался», — огорченно сказал дядя Захар. «Какой окунёк сорвался». Мишка и Сергей плясали возле воды. «Я видел его, видел», — бубнил поднос Мишка. «Я чуть в речку за ним не бросился». «И я сперва так обрадовался», — подхватил Сергей, «будто он на мою удочку попался». «Ничего», — успокоил ребят отец. «Он от нас не уйдет. А Гумгам крикнул сверху. «Счастливого улова». Но он был уже далеко, и приятели его не слыхали. В сумерках рыболову покинули Тихий берег. Они ничего не поймали. И Мишка сказал Сергею, «Жаль, нет луна, да» а то тащили бы мы полное ведро куней». Но через несколько минут ребята забыли про лунат. Они шли след в след по росистому лугу, и трава, гладкая и упругая, шлепала их по ногам. Была серебристая лунная дорога, которая вела, казалось, в небо, а на шоссе, как семафор, выселся столб. Возле него, негромко разговаривая, стояли какие-то люди. Подъехал к столбу автобус и забрал всех счастливых рыболовов с пустыми ведрами и с полными. Опустила лунная дорога. Один только человек смотрел сверху, как тянется она бесконечно в набитую звездами темноту. Туда, где ждет его пустой дом, где ждет его строгий Гум-гам все еще не решался покинуть свое облако.